МЕРЦАНИЕ Поле лежало пустое, колышись, согласившееся умереть октябрьской пожухлой травой. Сколько ни гляди, пусто. Лишь дальний, почти облетевший от осени лес, голубел голыми стволами. С другой стороны поля текла узкая река с подмытыми гренистыми берегами, поросшими хлыстами скользких кустов. Больше ничего не росло рябина клен редкий дуб россия голодач положил уйти еще вчера но решил дать маме один лишний день пусть ищет он раньше думал что шестьдесят шесть миф ничего такого нет да и как может такое быть широкого послали чтобы задержать наступление новоросской освободительной армии на москву протолкнув дезу ищите 66 там чудеса там леший бродит только не было здесь ни лешего ни русалок пожертвовали офицером он-то, конечно, не думал, что посылают на смерть а чины знали им звание дозволяет людьми смерть кормить шестая бригада семнадцатого полка второй луганской Стояло в этом поле четвертый день, и бойцы начали томиться. Сухой паек, сырой холод, но главное — отсутствие движения, отсутствие заведенной инерции, ритма освоения пространства, лежащего перед ними как обещание. Армии существуют, чтобы или воевать, или удерживать завоеванное. А тут ни то, ни другое. Стояние в пустом поле, где их должен ждать чудный город, сказочная небылица, избавление от войны и нужды, давило на бойцов, как низкое тусклое небо, обещавшее пролиться дождем, да так и оставшееся предгрозовым. Сколько в этом поле ни стой, шестьдесят шесть не появится. Нужно сняться и идти на Москву, цель там». И конец войны там. Люди воюют третий год, устали. Он смотрел на сидящую перед ним маму и в который раз дивился ее красоте. Зачем она все это затеяла? Всю их шестилетнюю жизнь. Голодач чувствовал, с самого начала знал, что он лишь часть ее плана неведомого ему привидевшегося ей будущего. Она никогда не рассказывала о своем плане, но голодач знал план, был. Мама появилась в его жизни из ниоткуда, в никуда пришла ей пора и уйти. Иначе так и будет заправлять его жизнью, а ему нужно свою прожить. Он помнил, чем ей обязан, и оттого не любил ее, Еще больше. Мама в длинном темном шерстяном платье, в накинутой на узкие плечи теплой шали в крупных ярких цветах, сидела напротив, не спуская с голодача васильковых глаз, ждала, кто носит платье в походе, думал голодач. Он старался смотреть мимо мамы, словно ища что-то в полутьме полкового шатра, слушая ветер, гнавший волну по полевому травостою. Трава в том поле росла все больше пустая, ненужная. Вербейник, купальница, поручейник. И такими же ненужными были и само поле, и мечта о чудном-причудном месте шестьдесят шесть, и вся его жизнь, которую он провоевал за такую же придуманную кем-то мечту. Поманили, протолкнули Дезу, когда пацаном был, и я как теленок за коровьей сиськой побежал, да все и бегу. Тоже ведь отвлекли от чего-то главного, важного, от цели, настоящей цели, и вот всю жизнь простоял в пустом поле, да еще и кровью его залил. Он не мог вспомнить, от какой цели его отвлекли. Семен Иванович, мама всегда его так звала, с момента их бегства в Донецк он привык. Товарищ генерал, больше ничего не сказала. Все поняла. Ранним утром следующего ненастного дня шестая бригада ловко и скоро свернула лагерь и подзанявшаяся занявшейся было наскоро повлекшей зарей ушла на Москву. Уходили тихо. Не включая фар боевых машин, потому что война все еще шла в тех местах Больше вылазками разрозненных вдоль линии фронта российских войск, чем организованным сопротивлением Да и что сопротивляться, им же несли счастье и освобождение от путинских оккупантов Мама попрощалась с уходящими бойцами Наскоро накинув на плечи камуфляжный бушлат с цигейковым воротником, стискивая ворот на голой шее, но от чего-то не застегиваясь. Солдаты шли мимо нее, равняясь на высокую худую женщину, офицеры вскидывали руки в салюте. С вечера шестая бригада узнала, как сразу узнается все в армии и тюрьме, несмотря на секретность. Мама остается. Бойцы загрустили и принялись чистить оружие. Голодач вызвал добровольцев и долго смотрел на шагнувшую вперед шеренгу в камуфляже. Он выбрал двух, кому верил, и получил им охранять маму. «Палатки перенесете в лес, БРДМ тоже туда загоните, чтобы с воздуха не обнаружили. Когда мама устанет искать...» «Достанете в штаб к Петровых. Там ждут. Дальше заступите в распоряжение местного командования. Товарищ генерал!» — старший сержант Остоженков по кличке угорь Голодач знал, что Остоженков состоит в розыске на Украине, но у всех свое прошлое. Новороссия — она потому и Новороссия, что дает шанс на новую жизнь. Ему ли не знать? «Разрешите обратиться!» «Обращайся!» А если не устанет, сколько ждать? Харчить скоро кончится, И вообще, чего здесь сидеть? Устанет. Голодач не был в этом уверен. Из-за леса пустое поле казалось особенно грустным. Поникшая трава мурава и ничего другого. Мама, в который раз разглядывала карту широкого, сверяя координаты крестика, помеченного красными цифрами шестьдесят шесть с показаниями полевого магнитного навигатора. Сходились. Она знала, что шестьдесят шесть предмет ее поиска таится здесь, рядом, невидимый, невидный, незамеченный шестьдесят шесть заколдованное бериндево царство и ей суждено расколдовать вход в эту сказку. Она не жалела, что голодач ушел, оставив ее в этом поле. Ушел и ушел. Она и сама так однажды ушла. Ушла из жизни, что будто это поле поблекло, пожухло и готовилось лечь под снег. она повернулась и ушла. Все предыдущее, все ее прошлые жизни были подготовкой к этому моменту разгадать путь в шестьдесят шесть в ее судьбу дневник веры мезенцевой двадцать третье июня тысяча девятьсот семьдесят девятого года я помню когда она появилась в марте шестьдесят восьмого Маленькая калмыцкая девочка шести лет. Неоперабельная, глиобластома четвертой стадии. Лечение методом удаления пораженных опухолью участков нецелесообразно из-за обширного распространения рака в головном мозге. Это из больничной выписки, с которой Слонимский привез ее в шестьдесят шесть. Такая нам и была нужна. Родителям сказали, что умерла. Тело выдать не могут. Отправлено в Москву для научного обследования заболевания. Вместо тела выдали 500 рублей. Компенсация. И припугнули, конечно. До нее Розенцвейк пробовал свой метод на Слонимском и трех других. Слонимский выжил. В середине шестидесятых Розенцвейк пересмотрел свою идею о выделении сыворотки как механизма передачи обновления клеток. Он решил искать ответ в геномном коде, позволяющем последенному семье Т останавливать процесс старения. Тут и я со своими медузами туритопсис. Очень даже, кстати. Элементарно, Ватсон. Это Аристарх так говорил. Элементарно, Ватсон. Он любил Шерлока Холмса. Странный, непроходящий рецидив детства. Я не любила Шерлока Холмса. Он казался мне излишне самоуверенным, тревожно неуспокоенным и оттого опасным, стремящимся в никуда из своей уютной квартиры на Бейкер-стрит. Что не сиделось ему у камина? Почему не женился? Мужчин трудно понять. Аристарх женился. И остался сидеть у семейного камина «Аристарх». Дурацкое имя, а раньше нравилось. Слонимский не бессмертен, стареет, только медленно, очень. Процессы окисления теломеров и накопления остатков распада клеток в его организме проходят с уличной скоростью, но однажды он умрет хотя будет жить долго-долго вместо маленького ребенка Т-4. Лучше не спрашивать, что они сделали с этой семьей. Слонимский сразу дал понять. Я не спрашиваю. Побочным действием нашего с Розенцвейгом эксперимента оказалось исчезновение у девочки опухоли мозга. Этого мы не ожидали. — Интересно, — сказал Розенцвейг. — Возможно... Злокачественное образование регулируется в результате изменения генома. Что думаете, Вера Леонидна? Очень даже возможно. Организм очищает себя от всего мешающего оптимальному поддержанию клеточного баланса. Если так, понятно, почему последины не болеют ничем никогда. Жаль, не можем опубликовать, вздыхал Разонцевейк. Получили бы мы с вами верлионидную Нобелевскую, засмеялся. Понял, что сказал глупость. Если бы на Западе узнали про наши эксперименты, получили бы мы не Нобелевскую, а в лучшем случае международный скандал каких не было, а в худшем спросить Слонимского, он знает ответ. Выжившую девочку звали Айса. На калмыцком означает «мелодия». Красиво. Она стала первой настоящей бессмертной, кроме последних. Я вчера видела ее в центре. Красивая, глаз не отведешь. А была углы и кости, да опухоль в мозгу. Розенцвейк воспитал ее умной. Или она родилась умной? Стала умной в результате эксперимента. Меня интересовало, может ли наш метод передавать не просто органическое бессмертие, а присущее его единственным в мире носителям, последним Неорганические дары. У последних много даров. Я остановился на очевидном. Телепатии. Последины общаются без слов, молча. Когда хотят, могут, конечно, вслух, только редко хотят. Я бы тоже вслух не говорила, если бы могла, особенно при слонимском. Вчера приходил Айдар. Я привыкла. Даже нравится. Жду, когда он постучит в дверь. Никогда не звонит, всегда стучит, без предупреждения, не сговорившись заранее. А вдруг я не одна? Хотя глупость. Айдар — наблюдатель, он знает, что я одна. Правда, для этого не нужно быть наблюдателем. Я всегда одна. Что бы случилось с моей жизнью, если бы я не уехала из Москвы со Слонимским? Гадай не гадай, не случилось же, значит, и не случилось бы. Теперь ко мне ходит Айдар, нелюбимый и ненужный. Говорить с ним не о чем. Мы не говорим. Если что. Айдар не защитит. От Слонимского никто не защитит. Интересно, каким он был в тридцатых, когда строили центр? Комиссар в кожаной куртке? Нет, комиссары это раньше. Скакали по полям войны на той единственной гражданской, затем склонились в пыльных шлемах и превратились в Слонимских. Стала бы я со Слонимским, если бы он постучал в мою дверь. Конечно, стало бы. Любая здесь станет. Иногда одна в постели я представляю себя со Слонимским. Чаще я представляю себя со Слонимским, лёжа в постели с Айдаром. После того, что произошло с девочками Воронцовыми, Слонимский ничего не сказал. Ещё страшнее. Молча прочёл описание эксперимента, выслушал мои пояснения Розенцвейгу и ничего не сказал. Значит, пока считает меня нужной. Интересно, сколько я продержусь. Девочки Воронцовы, моя вина. Моя ошибка. Где я ошиблась? При расчётах установки всё выглядело абсолютно правильно. Я активизировала у них тот же участок мозга, что работает у последенных при телепатическом общении. Тот же. А результат другой. Розенцвейк считает, что эксперимент все же удался, хотя бы частично. Девочки общаются телепатически, без слов. Сидят целый день на качелях и качаются взад-вперед, взад-вперед, молча. Перестали разговаривать. Медицинский осмотр не установил никаких показаний к немоте и глухоте, но близняшки воронцовые не реагируют на звуки и не разговаривают. Выходят с утра во двор и качели. Зачем им этот ритм, Это амплитуда раскачивания? Сколько можно молча, не участвуя в мире, качаться взад-вперед? Что я с ними сделала? Мы поняли, что они общаются телепатически, когда их разделили. Оставили Зою на качелях, а Нону забрали в центр. Розенцвейк наложил электроды, ударил Нону током, она закричала, а во дворе Зоя соскочила с качелей и упала на землю, забилась в судороги. Стал быть, эксперимент все-таки удался. Мои девочки-воронцовы перестали расти. Уже четвертый год остаются такими же. Этот параметр я не задавала, получилось само. Нам кажется, что мы понимаем, как работают организмы последенных, но на самом деле мы ничего не понимаем, ничего не смыслим в богах. Зачем мы работаем над бессмертием? Разве бессмертие панацея? Последины бессмертны, но это не помогло им против Слонимского. Они общаются без слов. Они, если верить Розенцвейгу, не только знают будущее, но и могут его создавать. А пришел Слонимский и запер их в шестьдесят шесть. Они боги, но боги против Слонимских оказались бессильны, последины. Отец, мать и сын, троица. Кто из них Дух Святой? Выясним. Мерцание поможет. Главное — задать правильные параметры. Не ошибиться. А я ошиблась. С близняшками Воронцовыми. Розенцвейк не ошибся со своей девочкой калмочкой Выросла и установила себе оптимальный возраст. Будет такой вечно, помогает ему во всем, он ее удочерил. Теперь она молодая, мастер Розенцвейк. Возродилась из больной, умирающей, никчемной, и стала вечной и прекрасной, как ангел. Потому, думаю, Розенцвейк поменял ей имя на Ангелина. Аня Найман Там планки отошли, и ветер, скучая между нечасто поставленных вдоль воды домов, рвался в узкие щели сколоченных и стесанных досок синей, наполняя темную пустоту пристройки сырым холодом. Изба была рублена из круглых сосновых бревен в потаи окнами на воду. Окна не открывались, и между кривыми рамами лежал бурый мох от зимнего холода. Аня Найман помнила, что мох меняли каждое лето раз в год, снимали внутреннюю раму, мыли внешнее стекло с обеих сторон, клали свежий мох, ставили раму на место и заново конопатили. Она помогала бабушке мыть окна, когда отец привозил ее на время каникул в деревню. Осмотрев дом снаружи, Аня позвала соседских мужиков расколотить доски на окнах и низкой, словно стыдящейся себя двери, и стала жить. Соседка, бабушкина тетка, тетка, а бабушки, была жива, хоть ей это и не нравилось. Пенсии почти никакой, телевизор давно не работает, и смотреть на мир дальше казалось неинтересно. Когда Аня Найман постучалась к ней, взойдя на высокое, чтобы не занесло снегом в зиму крыльцо, тетю Доню спросила, — "Роману дочка, чего приехала-то? Ты ж говорили, в Москву замуж пошла. Твой, что ли, бросил или помер? — Помер, — решила Аня. — О, она теперь так и думала о Марке. Помер. С ним померла и вся прежняя жизнь. — Избу, что ли? — — На продажу ставишь, — поинтересовалась тетя Доня. — Здесь покупать некому, разве кто из Езерска. — Сама буду жить. — Живи тогда, — согласилась тетя Доня. — Может, изгородь мне починишь, а то совсем легла. Аня знала, что от деревенских просьб принимать нельзя. Житье их горькое, нужды много. Исполнишь одну просьбу — будет нельзя отказать в остальных. — Нужно сразу себя обозначить. Мне свое чинить надо. Дом-то не жилой. — И то, — кивнула тетя Доня, — сколько лет пустой стоит. Она подтянула концы нечистого платка потуже и принялась смотреть в темный угол, показывая, что разговор закончился. Аня, вспомнив деревенский этикет, посидела немного молча, затем встала, И пошла на свой двор. Дел много, но сперва нужно переложить чадящую на всю избу печь, кирпич верно завалился, и перекрыть крышу до холодов. Она радовалась, что приехала в осень. Зимой в таком доме не проживешь. Аня Найман радовалась, что приехала. Деревенские знали ее по девичьей фамилии, и Аня, съездив на стареньком автобусе в Езерск, Нашла в паспортном столе женщину, взявшуюся за 500 евро, выдать новый паспорт по свидетельству о рождении с ее прежней фамилией. Аня рассказала о муже уголовнике, который вышел из лагеря и держит у себя ее документы, не отпускает уйти и грозится убить, а она полюбила другого. Женщина слушала, участливо кивала и дважды пересчитала деньги. «Еще за тысячу рублей!» Женщина принесла в тот же вечер заполненную Нанину девичью фамилию трудовую книжку. Последняя запись утверждала, что Аня три года проработала в том же паспортном столе. Аня Найман поняла, что переплатила. Она знала, что денег жить в деревне ей хватит до конца жизни, но тратила осторожно, торгуясь за каждый рубль. Деревенские не могли знать о ее богатстве, а то оберут. Или того хуже. История для местных была та же, что и для тети Дони. Муж умер, был военный, ей за него платят пенсию. В городе на нее не проживешь, а в деревне можно, если не тратить попусту. Местные кивали и старались урвать побольше. Детей бог не дал. Окна, пока не ударили морозы, Аня Найман расконопатила и перемыла сама, протерев старой ветшью насухо. Она решила заказать плотнику Федор Федоровичу новые рамы на следующее лето, но первую зиму придется жить со старыми. Федор Федорович был по причине желудочной болезни большей частью трезвый, и Аня Найман на него полагалась, но задаток платить отказалась до начала работ она понемногу вживалась в деревенское житье и хотела себя в нем поставить, а то отношение так и останется как городской прежняя аня вспоминала мало прежняя жизнь жены главного российского олигарха прежняя со своими самолетами и слугами прежняя окруженная охранниками и наполненное множеством ненужных людей казалось сном, привидевшимся на берегу сонной, ленивой, чуть колышущейся воды, на которую Аня теперь глядела через мутное стекло своей нынешней жизни. Когда вспоминала прежнее, то отчего-то именно Марка, а не дочек, про которых не думала вовсе. Ей казалось, что никаких дочек у нее не было, только изредка отчего-то утром, встав и затопив печь, Аню подчас пронизывала острая, как рыбья, кость боля, почти прошедшей, ободданной этим чужим ей девочкам и мужу жизни, словно спала и очнулась. А теперь станет жить только для себя. Она не винила Марка за украденное у нее время. Он с ней расплатился. Он ее любил. Любил с первой минуты, как увидел, первокурсницу московского вечернего металлургического. Ей не хватило баллов поступить на дневной в политех. Марк Найман, самый знаменитый выпускник института, каждый год приезжал произнести речь перед вновь поступившими студентами. Речь Марка была каждый год одна и та же. Вы все хотели поступить куда-то еще и стать кем-то еще. Я тоже хотел, но поступил сюда, и неплохо получилось. Студенты смеялись, аплодировали. Марк улыбался, кивал и быстро уезжал. А в том сентябре Марк Найман увидел ее и остался. И она осталась с ним, пока не проснулась. Так и случилось». Аня Найман проснулась холодным весенним утром в старой избе, поставленной то ли прадедом, то ли кем еще, и села в бабушкиной кровати. Бабушка в этой кровати умерла, а Аня Найман хотела жить. Она почувствовала, что зима окончилась. С ней окончился и зимний сон ее жизни. За окном еще не таяла, но... Таяла у нее внутри, словно в ней звенела копель. Аня, гусеница, медленно, мучительно-медленно выползающая из надоевшего, навязанного ей кокона, прислушалась к ритму звеневшей в нее тепели и услышала — время жить заново. Аня Найман расправила выросшие у нее прозрачные крылья и взлетела. Она вспомнила, как, проходя по берегу рядом с маленькой, покосившейся от северного ветра пристанью, встретила того же военного, с которым делила автобусное путешествие из родного города в деревню. Военный остановился и подождал, пока она с ним поравняется. Аня поравнялась и тоже остановилась, посмотрела ему в глаза. Он смутился, не знал, что сказать. Аня не хотела ему помогать. Не знает и не знает. Значит, не стоит ее внимания. — Я вас раньше видел. Он отвел взгляд, затем посмотрел на нее. Решился. — Мы с вами в автобусе ехали. Аня кивнула. Ехали и приехали. У него было славное некрасивое лицо. Серые глаза и чуть скошенный влево нос. Он был немного ниже Ани и стеснялся от этого еще больше. — У вас форма странная, — сказала Аня. — Как у летчиков, но другая вы летчик. Военный засмеялся. Когда смеялся, он был еще некрасивее, а не это понравилось. — Здесь летать некуда. Сразу видно, что вы приезжая. Издалека к нам надолго? — совсем, сказала Аня. — Кто же вы, если не летчик? Где работаете? — А здесь все в одном месте работают, — сказал военный. Вы, кстати, работу не ищете, а то у нас как раз место освободилось. Инспектор в декрет пошла. Он кивнул на гранитный остров в середине большой воды. Аня знала, что раньше там был монастырь, а потом что-то страшное. Бабушка рассказывала. — Это где расстреливать, что ли? — спросила Аня. Мужчина сразу стала неинтересен. Вдруг он сам расстреливает. «Словно мурашки внутри. Уже давно не расстреливают». Военный вздохнул, словно жрел о хороших, навсегда ушедших временах. «Теперь содержим пожизненно». «Хотя и не стоило бы», — он улыбнулся. «Давайте знакомиться. Начальник ИК-1 он назвался. Аню тоже назвалась своим настоящим именем». Марк в ее жизни все переначал, поменял. Даже имя ей дал другое. «Как вас зовут?» — спросил Марк в узком актовом зале института. «Анастасия». «Я вас буду звать Аня, ведь так вас никто не зовет». Это был не вопрос, утверждение. Теперь все утверждения Марка Наймана о ее жизни закончились. Теперь Анастасия Кольцова носила свое имя и утверждала свою жизнь сама. На следующей неделе, взяв купленные в Езерске паспорта, трудовую книжку, она пошла по деревянным мосткам туда, где одни люди держали других в заперти пожизненно. Это было правильное место для нее, бабочки, выпорхнувшей из себя самой и взмывшие... В, небо. Шоу. в этом месте был переход. Здесь закончилось, там началось. Оттого Каверин боялся переступать порог при каждой встрече. Переступал и надеялся, что все это многолетнее неявье окажется наваждением, мороком, привидевшимся ему дурным сном. Открыл глаза и ясный день. Он переступил порог. Слонимский, как обычно, улыбался, открыто, радостно, искренне, и потому Каверину было еще страшнее. Он подождал, пока Слонимский сдернет улыбку с красивого черноглазого лица, будто оторвет пластырь и кивнет на отдельно стоящий у столика из матового стекла стул. Садится без приглашения, Семен Каверин остерегался. Он помнил, что случилось с Костей Муратовым, ослушавшимся Слонимского много-много лет назад, по поглупой мелче. Слонимский улыбнулся, и к вечеру Муратова не стало. Даже тел не нашли, так и закопали пустой гроб. «Потому лучше постеречься, перестраховаться, проявить робость. Пусть разрешит сесть на стул, тогда и сядем на краешек. Он, впрочем, знал, что робость не спасет. Если Слонимский решит по своей причине, что Каверин больше не нужен, либо опасен, нет Каверина, и все, минуты не пройдет. — Семен Михайлович, Семен Михайлович, что ж вы, дорогой, нам не звоните, не пишете, не шлете денежных переводов, — затараторил Слонимский. — Совсем нас забыли, забыли, а мы вас помним, скучаем, слезы льем. Ты ведь льешь по Семену Михайловичу слезы? — повернул сон к Ангелине. — Денно и нощно, — согласился Ангелина, не отрывая от Каверина миндалевидных янтарных глаз. Каверин на нее не смотрел. Он боялся Ангелину еще больше, чем Слонимского. Были основания. «Чай? — Чай? — кофе? — спросил Слонимский. — Алкоголь? Каверин покачал головой, соглашаться нельзя, с этими нельзя ни есть, ни пить, он давно выучил такой этикет. Не хотите? А я вот выпью чаю, потер руки Слонимской, с бергамотом. С бергамотом отчет то приятнее, хотя что по сути такого в бергамоте? Одно название, мы ничего по сути о бергамоте и не знаем, а вот чай с ним любим. Вот, — Ты, друг мой, — повернулся он к Ангелине, — ты, душа моя, что ты знаешь о бергамоте? — Гибрид померанца и цитрона. Ангелина продолжала смотреть на Каверина, словно читая его внутри. — Ветки с длинными острыми колючками до десяти сантиметров. — До десяти сантиметров? Ах, ну, слонимский, скажите, пожалуйста. — Ой, как опасно! — Опасный чай с бергамотом, а мы его пьем. — Вот вы, Семен Михайлович, знали про колючки и, не дожидаясь, не знали? — А она знает, — восхитился Слонимской. — Все знает, все-все! Каверин молчал. Он понимал, что это вступление не от болтливости. Слонимской ничего не говорил зря и зря ничего не делал. — Все знает, — повторил Слонимский. Пауза. — Подумать. И про вас все знают. Вот оно. В просторной светлой комнате, входить, куда Каверин каждый раз так боялся все эти годы, повисло молчание, прозрачное, звонкое, словно дорогой хрупкий фарфор, который легко бьется на тысячи мелких кусочков. Потом не склеишь. Лучше начать самому. «Я, Иннокентий Романович, давно хотел с вами связаться, рассказать об одном интересном деле. Что же вам, душа моя, помешала?» Слонимский заулыбался широко, обаятельно, и от его улыбки коверно пробрала холодная дрожь ужаса, будто ледяные пауки заползали по всему телу. «Что же вас, Семен Михайлович, остановило? ты были чересчур, семейные неурядицы». «Можем ли мы вам чем-то помочь?» «Как, кстати, прелестная супруга». «Только не жену». «Не жену». Каверин помнил, что они сделали с братом Вени Пирогова. Хотя помнить об этом не хотелось. «А я, Иннокентий Романович, думал убедиться, собрать полную информацию». Каверин говорил больше для Ангелины. Такое от нее зависело. Но на Ангелину не глядел, чтобы зрень не тревожить. Слонимский поднялся из кресла и пошел к большому круглому старой работы столу, на котором ждал серебряный поднос с чайником нежно-голубого цвета и двумя такими же чашками. Каверину изначально никто чаю наливать и не собирался. — Потревожьте нас, — попросила Ангелина, — расскажите нам интересное. Мы с Иннокентием Романовичем крайне любознательны. Обычно Ангелина говорила мало. А тут спросила: "Значит, он пока нужен, хорошо. А дело такое. Мой друг Марк Найман и другие олигархи затели выяснить, от чего их не любят". Он остановился, ожидая, что его прервут, но нет, его внимательно слушали. Слонимский вернулся с двумя чашками, пахнущего острыми, душистыми, длинными до десяти сантиметров колючками чая, поставил одну перед Ангелиной и сел в кресло с другой чашкой в руках. Пить не стал, смотрел на Каверина. Можно продолжать. — Я вам раньше про кворум рассказывал, — напомнил Семен Михайлович. — Идея их — жить вечно, стать богами, киборгами, — поправила Ангелина. «Ваши олигархи хотят стать киборгами, боги не желают жить вечно, они вечно живут», — Каверин кивнул. Он почувствовал, потому как Слонимский молчал, как не пил чай, как глядел мимо, что происходящее было для них важным, что его по-настоящему слушали, и сам он был сейчас важен. «Но бояться все равно нужно, может, еще и больше. Киборгами!» — согласился Каверин. — Не богами, конечно, но хотят стать бессмертными, вечно молодыми, здоровыми, подключить себя к интернету, добавки всякие биологические, в общем, стать новой расой, высшей. Он посмотрел в окно, зная, что за этим окном никогда не видно настоящее. Окно — это декорация, они ж под землей. Непонятно, для чего им окно. С ними все непонятно. — Так от чего же их не любят? — напомнил Слонимский. — И не любят ли? Казалось бы, благодарный российский народ должен носить олигархов на руках, петь им хвалу. — Расскажите про Разуманяна, перебила Ангелина. — Как он во все это вовлечен? — Знают. — Все знают, — еще раз убедился сковерин Почему им интересно про Разуманяна, какого-то, а не про олигархов? Олигархи-то важнее... Он знал, что все равно никогда не поймет логики сидящих перед ним людей. Не людей, не людей. — Вы и сами все знаете, — польстил Каверин. — Идея — сделать реалити-шоу с олигархами. Вроде как они меняются на одну неделю с простыми работягами и оказываются, скажем, в обычном спальном районе, с обычными семьями, решают обычные... — Это арзуманян идея? — перебил Слонимский. — Арзуманяна? Откуда они вообще про Арзуманяна знают? Я сам о нем только-только узнал. — Арзуманяна, — подтвердил Каверин, помолчал, добавил. — Я об Арзуманяне и хотел вам рассказать, но сначала собрать информацию. Интересный человек. Это был пробный камень. В том ли направлении пойдет разговор и какое будет задание? Молчание — пустота. Словно его и не слышали, думают о своем. «А что?» — Сванемский улыбнулся, но не страшно, а как-то по-другому, по-человечески. «Реалити шоу!» «Забавно!» «Забавно ведь?» «Разрешение, — спрашивает Ангелина. Ее решение в этот раз...» — понял Каверин. «Лучше помолчать, выждать...» «Алан сценарий уже написал?» — спросила Ангелина. Она подняла чашку на красивом блюдце к пухлым, будто очерченным лиловым губам, подышала дымящимся чаем, поставила на стеклянный столик. — Вы сценарий получили? — Получил. И хотел узнать, интересно ли вам будет прочесть, — соврал Каверин. — Хотел вам прислать, но потом решил сначала... — Достаточно. Ангелина выпрямилась в кресле. Легко встала. Высокая, тонкая, гибкая, опасная, натянутая тетива. «Сегодня же, сейчас же, пришлете сценарий. Теперь идите». Каверин поднялся. Отпустили. Нужен. Кивнул. Напомнил себе в этот раз. Отпустили. «Реалити-шоу!» Протянул Слонимский. Он вроде забыл о Каверине. «А что забавно! Старику бы понравилось. Можем организовать!» Он посмотрел на Ангелину, она кивнула можем, улыбнулась. — И вам, Семен Михайлович, найдется роль? Небольшая, ролишка даже, но найдется, — разговорил Слонимский. — Небольшая, но, знаете ли, важная. — Вот оно, пиздец. — Я, Иннокентий Романович, не хочу, чтобы с ними что-то случилось. Сам не понял, как сказал, похолодел внутри, нужно продолжать, раз начал. «Особенно с Марком! Мы с ним с юности друзья!» Слонимский посмотрел на Каверина как-то по-новому, с интересом, что ли, а затем на Ангелину. «Наоборот, дорожайший Семен Михайлович, наоборот! Будут ваши олигархи жить вечно, как и хотят, и как живет ваша дочь! О чем вы, надеюсь, друг мой, не забываете?» Каверин не забывал, все годы помнил. «Верно служил. Время попросить. Я бы хотел дочку увидеть». Голос чуть охрип. «Как обычно». «Не как обычно», — поправила Ангелина. «Обычно раз в год». «В этом году вы ее уже видели». Знал, что откажут. то что?» — потер руки слонимской. «Почему нет, душа моя? Будем внимательны к просьбам близких нам людей». — Ведь Семен Михайлович нам человек близкий. Слонимский встал, осмотрел Каверину в глаза, словно углем по зрачкам полоснуло. — Почему нет, в конце концов? — Привезете олигархов ваших? Заодно дочку увидите. Мы ж в конце концов люди. Каверин киванул.